Глава 50 Следующий день начинается суматошно. Я едва не проспала первую пару. В итоге собираюсь бегом, на ходу дожевывая бутерброд с сыром, выбегаю из общежития. «Ты где?» – спрашивает Саша в трубку за 10 минут до начала лекций. «Проспала, уже почти в корпусе!» Запыхавшись, дергаю дверь на себя. Захожу в вестибюль, не останавливаясь, расстегиваю куртку, шапку сую в карман. Бегу к лестнице и вдруг вижу около нее Сашу. Сложив руки на груди, с претензией во взгляде, смотрит на меня. «Проспала немного», — повторяю торопливым шепотом. «К черту работу!» «Не-а, не обсуждается», — мотаю головой. Он обнимает одной рукой мои плечи, пальцами второй подцепляет подбородок и жестко целует в губы. Пахнет офигенно. Свежим гелем для души и кофе. А я, наверное, бутербродом с сыром. «У меня есть деньги, чтобы содержать свою девушку», — Шипит в губы. «Шутишь? Думаешь, я соглашусь?» Саша снова целует, легко прикусывает нижнюю губу и тут же проводит по ней языком. «Хватит, Саш, я опоздаю, пусти!» «У тебя первая пара история, к нему можно не ходить». «Ну, конечно». Вижу по его взгляду, что он кого-то заметил, смотрит за мою спину, сощурив глаза. «Привет!» «Привет!» Слышу совсем рядом голос Тины. «Черт!» Черт! Вырываюсь из Сашиных объятий и впиваюсь глазами в затылок тины. Она, вбивая подошву в ботинок в ступени, быстро поднимается по лестнице, даже не думая оборачиваться. На сердце тяжело. Чувствую себя предателем, сволочью последней. Что она подумает обо мне? «Ты чего, Даш?» «Ничего, я пойду. Звук на телефоне не выключай больше!» Напутствует Саша, когда я миную первый лестничный пролет. «Я тебя наберу!» Вхожу в аудиторию как раз перед Максименко. Пробегаю вдоль стены и сажусь на задний ряд, планируя почитать лекции по социологии. Лена оглядывается назад и, сильно хмурясь, вопросительно на меня смотрит, а следом от нее прилетает сообщение. «Почему туда села? Ты с похмелья, что ли?» Отправляю ей хохочущий смайлик. «Нет, занимаюсь более важными делами». «Ладно, потом поговорим». Ерзает на месте, то и дело бросает на меня недовольные взгляды. Значит, случилось что-то, есть какие-то новости. Полтора часа штудирую материал, накидываю примерный план доклада. Хочу сразить Тарканова на повал. Время от времени вспоминая о тени невольно ежусь. Нехорошо вышло. Наверное, не захочет больше со мной общаться. Едва заканчивается лекция, Лена взлетает ко мне с первого ряда и ложится грудью на стол. — Слушай, я тут кое-что услышала. — Что же? Спрашиваю, складывая тетради в рюкзак. «Поговаривают у тебя роман с Гриховцевым. «Блин, так быстро!» Даже недели не получилось держать все в тайне. Мозг судорожно вырисовывает возможные сценарии развития событий, ищет каналы, по которым новость может добраться до моей матери. «Реально?» – выдыхает она, не услышав опровержения. «Мы просто общаемся». «Я думала, он тебе чуть ли не брат. Ты же сама говорила!» «Лен, я не говорила, что он мой брат. Я сказала, что знаю его с детства». «То есть вы вместе?» «Мы просто общаемся». Повторяю прямо на одной ноте. «Странная ты», — проговаривает Лена задумчиво, пока я с рюкзаком наперевес, огибаю ее и спускаюсь вдоль стены к выходу. «Ты на физкультуру идешь?» «Я бы на твоем месте, на каждом углу орала, что встречаюсь с сыном мэра». «Ну да». А потом на каждом углу будут шептаться, что сын мэра попользовал и бросил очередную дурочку. «Так ты идешь или нет?» «Иду!» – обгоняет меня, чтобы забрать свою сумку. И равняется, когда я выхожу из аудитории. Занятия у нас теперь проходят в спортзале. Чаще всего парни играют в баскетбол, а девчонки отсиживаются на скамейках. Так и в этот раз. Листаю ленту новостей и краем уха слушаю болтовню одногруппниц. Иногда они переходят на шепот и поглядывают при этом на меня – Делаю вид, что не замечаю. Стараюсь относиться к этому философски. Всем рты не заткнешь. Телефон в моих руках издает звук входящего сообщения. От Тины. Сердце проваливается в пятки. Выйдешь? Я около раздевалки. Гашу экран и переворачиваю телефон. Несколько мгновений бездумным взглядом смотрю на парней, носящихся по залу туда-сюда. Ты чего? Пихает локтем в бок Лена. Побледнела. Я сейчас свернусь. Бросаю, выходя из спортзала. Прохожу через раздевалку и оказываюсь в коридоре. Тина стоит, подпирая стену спиной. Водит пальцем по экрану телефона. «Привет». Здороваюсь тихо. Надувает огромный пузырь жвачки, а когда он лопается, языком собирает его в рот. «Круто ты меня опустила, Даша!» В глазах ее ненависть и застывшие слезы. Но по лицу вижу, что она лучше руку себе отрежет, чем станет плакать передо мной. «Прости, Тина», – проговариваю глухо, – «представляю». «Хорошо надо мной поржали, да?» – перебивает она. Вытащив изо рта жвачку, катает ее между пальцев, а затем клеит на рамку с фотографией вузовских спортсменов. «Ты ошибаешься, Тина. Никто над тобой не смеялся». «Ты крыса Стрельцова. Ты понимаешь это?» Она начинает раскачиваться из стороны в сторону, мотает головой, словно пытается с нее шапку стряхнуть. Кривит рот, обнажая верхние зубы, и хрипло смеется. На миг появляется мысль, что она нетрезва или под действием каких-то препаратов, потому что поведение ее как минимум странное. «Я душу перед тобой обнажила, а ты туда плюнула!» Я не рассказывала Саше. «Сука! Чмо последнее, вот ты кто!» Я дышу прерывисто, поверхностно. Кожа лица горит огнем. От стыда, обиды и злости внутри все кипит. «Я к тебе, как к подруге, а ты...» «К подруге? Ты? Ты же ни разу не позвонила мне просто так. Каждый раз спрашивала о греховцеве». «И что?» — выкрикивает Тина. «А то, что ты общалась со мной только из-за того, что я близка с его семьей. Так ведь?» Брюнетка, сцепив зубы, молчит. Смотрит на меня из-под как на врага. Задели ее мои слова. «Мразь! Я думала, тебе доверять можно. Поделилась самым сокровенным!» «Я не просила, ты сама захотела». Напоминаю ей. «Гори в аду!» Выплевывает Тина, отталкиваясь от стены. «Вместе горите в аду, ублюдки!» Смотрю ей вслед, пока она, чеканя шаг, доходит до конца коридора и скрывается за поворотом. Только потом приваливаюсь плечом к стене и закрываю лицо руками. Кажется, начинается откат. Тело сотрясает крупная дрожь, а горло стягивает спазмом. Чувствую, вот-вот побегут слезы. «Даша!» Из дверного проема появляется голова Лены. «Ты чего?» Качаю отрицательно головой. Сознательно дышу медленно и глубоко. Закусываю нижнюю губу, чтобы не сломаться. «Даш, ты плачешь что ли?» Она обхватывает мои запястья, пытается отвести руки в стороны. Сопротивляюсь. Поворачиваюсь к ней спиной, но она не отстает. «Да что случилось-то?» Влетаю в раздевалку. «Вываливаю из кабинки свои вещи и быстро начинаю приодеваться. Не пойду на третью пару. Не смогу. Даша! Голова болит. Я домой!» Лена, конечно, не верит. Ошарашенно на меня глядя, молча наблюдает, как я пихаю в рюкзак форму и выбегаю из раздевалки».